Глава одиннадцатая Императорский дворец, город Петербург Императрица уже полчаса неподвижно сидела, разглядывая телефон и отображенное в нем имя контакта. В конце концов вздохнула и нажала на кнопку вызова. — Ваше Императорское Величество! — послышал все уважительный голос. — Привет, братец! — улыбнулась она. Здравствуйте, ваше императорское величество. Ой, давай без этих. Колено я защищена. Мы сейчас только вдоём. Ну, здравствуй, сестричка. Голос мужчины поменялся, в нём скользила любовь и некоторая ирония. Чем политически сынный может помочь своей венценосной сестре? Макс, хватит дурачиться, оборвала она доброхотова. Новости видел? Да, думаю, их все видели, коротко хохотнул доброхотов. «Мне же не показалось, что Меньшиковы выразили сомнения в моей адекватности?» «Выразили сомнения в твоей адекватности?» «Без обид, сестрёнка». «Но они буквально назвали тебя слепой и тупорылой дурой». «Эй, эй я всё-таки императрица!» Елизавета аж приподнялась с кресла от такой наглости. «Ты меня знаешь, я прямой!» Послышался голос Доброхотова, уже без всякого смеха. «Ты сказала разговаривать нормально, я так и делаю». «Так вот...» «Моё личное мнение, что Меньшиковых надо вырезать под ноль. Я тебе это говорил уже сколько? Лет двадцать?» «Да-да, конечно. Забрать себе их земли и устроить маленькую Сибирскую империю. Макс, не начинай снова. Мы это уже проходили». «Конечно проходили», — согласился он. «Но моё мнение так и не поменялось». «Я объявил о моратории», — сказала Елизавета. «Да, конечно же, об этом я тоже слышал». Я бы охотно критиковать твоё решение, но если оно тебе интересно, то ты несколько поторопилась. Но без этого решения был шанс, что мы потеряем нашего нового абсолюта. Ты про Галактионова? Доброхотв снова развеселился. Это кто? Старый пердун Менщиков уничтожил бы его. Сестрёнка, ты же императрица, а не юмористка. О чём ты только говоришь? Он бросил клич четырём Менщиковым сразу. И это я, конечно, тоже слышал. Да, мы для еёного оборона и это не составило бы проблемы. Неужели ты думаешь, что у меня не было там своих ушей? Зря ты меня не пригласила на этот банкет. Ты же понимаешь своё и моё положение. Понимаю и принимаю, сразу погрустнел доброхотов. Но у меня тогда не было другого выбора. Макс, не начинай опять, сказала императрица и на секунду задумалась. Но с другой стороны, Учитывая, что моего супруга сейчас здесь нет, возможно, у тебя есть шанс отличиться. Ты знаешь, я готов. Всегда готов послужить империи и тебе лично. Теперь в голосе доброходова зазвучало надёжно. Что нужно сделать? Я тебе ничего не могу прямо приказать. Я же императрица, развселилась Лиза. И опять же, этот мараторий. Она сделала паузу, дожидаясь ответа. Вы знаете, ваше императорское величество, сразу перешёл на официальный тон доброходов. «Я думаю, у меня срочно появились кое-какие дела, о которых вам совсем знать не обязательно». «Да, конечно, герцог», — поддержала игру императрица. «Надеюсь, что после завершения ваших дел вы сможете прилететь ко мне в столицу. Думаю, пришла пора отменить запрет на ваше появление в столице империи. Уверена, нам найдется, что обсудить». «Лиза», — голос доброхотова сбился, — «я все сделаю». «Лиза, спасибо». «Пока не за что, брат мой. Пока не за что». Императрица Российская нажала на кнопку отбоя и довольно посмотрела на своё отражение. Когда-то она считала своего брата самым отмороженным аристократом империи, и она была недалеко от истины. Вот только с появлением Галактионова первенства доброхотова оказалось под большим сомнением. Но если она затруднялась, кому из них отдать первое место, то очевидно было одно: они оба на главу превосходят всех остальных аристократов. Есть в них какая-то чисто звериная ярость, и прямо сейчас она спустила очень зависимого от себя и безумно любящего её чрезвычайно опасного хищника. И да, в ближайшие дни она снова начнёт с удовольствием следить за имперскими новостями. Я сидел на склоне горы, пил травяной чай из термоса и с улыбкой наблюдал, как внизу всё взрывалось, горело, бегали ошарашенные люди, зачем-то суетились и кричали. В общем, было весело, а всё почему? Потому что не надо охранникам курить возле складов с боеприпасами. Очевидно же, причина всего этого безобразия неосторожное обращение с огнём. Используя шнырку, я перетаскал наиболее дефицитные и ценные боеприпасы в ближайшую пещеру, потратив при этом уйму энергии. Подозреваю, что у моего малыша был где-то теневой холодильник на случай, если он сильно устанет. И вот как раз сейчас он достал оттуда шезлонг, большую банку с мороженым И боженно поедал его золотой ложечкой, щас его щурись. Правда, я молодежь, в который раз просил у меня шнарк. Молодец, молодец, ответил я ему. В общем, для того, чтобы забрать ненужное, мне надо, чтобы здесь никого не было. Буревестниками не обойдётесь. Придётся присылать вертолёты. Противник имеет тенденцию к сбиванию вражеской техники, а так как я сцыруюсь у него с рогом, он будет пытаться сбить мои птички. В любом случае императрица вела моратории, так что со мной не должно быть связано никаких действий. Всё должно быть в тайне. Поэтому на оставшихся боеприпасах я поставил найденный тот же мейны с часовым механизмом, запустил таймер и отошёл в сторонку, чтобы на это посмотреть. К слову сказать, склады были расположены в сторонке от основного лагеря, поэтому жертв было немного. Но от разлетающихся снарядов и осколков создались знатный фейерверк. И прямо сейчас люди оттуда в спешке эвакуируются, бросая горящие палатки и догорающую технику. То, что мне надо. А ещё я видел через шнырку, что за этой красивой картиной наблюдает два летучих отряда монголов, которые, кажется, тоже вполне удовлетворены зрелищем. И их командиры быстро оценили ситуацию и провели переговоры уже со своими вышестоящими командирами. И похоже, прямо сейчас сюда выдвигается часть монгольской армии. Уверен, что меньше кого и не станут мешкать, сбежав на территорию империи. Вот только у меня осталось не так много времени. Я допил чай и набрал волка. «Привет, тут есть ещё немного трофеев». «Саня, да сколько можно?» В голосе волка раздалось раздражение. «Я, конечно, всегда рад новым трофеям, но ты сделал из меня какого-то, прости, господи, прапорщика завхоза. Где радость битвы? Где удовлетворение от уничтожения противника? Почему всё достаётся тебе одному? И они выдержал и рассмеялся. Всё будет волк, всё будет. Скажем так, пока я могу справиться собственными силами, а в будущем, я на секунду сбился. А знаешь что? Я думаю, что пока сюда будут лететь грузовые вертолёты, ты с ребятами можешь размяться. У меня тут две группы по 40 человек монголов. Подойдёт? А без рыбы сам раком станешь, недовольно пробурчал волк, но похоже настроение у него приподнялось. Ой, да ладно тебе, Успеем мы ещё навоеваться, это я тебе обещаю. В общем, лови координаты и давайте сюда, живей. Буревестники прибыли через 15 минут и абсолютно не спортивно шарахнули ракетами по позициям монголов, которые, вероятно, искренне считали, что они хорошо замаскировались. Три раза ха. Потом боевые машины разлетелись и высадили десант, а я достал планшет, чтобы проверить новую игрушку. К сожалению, я не мог дать каждому своему бойцу по персональному шнарку, но технологии не стояли на месте, поэтому у каждого теперь была камера. А у себя на планшете я мог с удовольствием переключать вид от первого лица. Это было похоже на компьютерную игру, как мои бравые гвардейцы гоняли по горам припуганных монголов. Позиции двух последних пришлось подсказать волку, уж сильно хорошо они спрятались, при том, что оба, по ходу, были одарёнными и имели дар мимикрии. Однако, когда волк выстрелил в обычный на первый взгляд камень, тот зарал, маскировка сразу пропала. Монгол, держась за задницу, подскокал прочь. "Жа пораненный джигет далеко не убежит", прокомментировал волк и сделал контрольный выстрел. "Чисто", доложил он мне. "Если я вам не нужен, я полечу отдохну". "Вот пещера", показал я волку через шнытьку. "Эти ящики надо забрать". Я потом подумал и решил провести его лично, чтобы всё показать. Волк присел на корточки и посмотрел на маркировку. «Хороший боекомплект. Видно, что Меджикова решили на одарённых охотиться», — провёл он рукой под цветовой пометки, означающей антимагические патроны. «Ну, теперь мы на них поохотимся. Делов-то?» «Хороший лут», — ещё раз одобрил Волк. «Всё сделаю». «Времени у вас около четырёх часов. Меджикова вряд ли развернутся, а вот монголы уже идут в эту сторону». «Сделаем», — кивнул Волк. Где кляплада даже? Часть отвезите в крепость, остальную часть везите в усадьбу. Я на секунду задумался. Как ты думаешь, стоит нам северных держаблю отпустить? По-хорошему, в ближайшее время они нам не понадобятся. Олерих обещал нам месяц, месяц как раз войны и не будет, раз уж там монголы подойдут. Тут я внезапно улыбнулся, вспомнив новое поселение Чернушки. А, впрочем, пусть приходят. Короче, я их отпускаю. Лучше, если что, потом попросить о подмоге. Волк посмотрел на меня с улыбкой. «Сам с собой поговорил, сам всё решил. Как обычно». «Да нет, тебе большое спасибо», — лопнул я его по плечу. «Вот так в разговоре с самим собой и рождается истина. Всё, я в верность». Добравшись туда, я поднялся на борт Фреи, переговорил с капитаном, который незамедлительно связался с Северным Королевством. «Здравия желаю, Ваше Величество!» «Галактионов не спит с тебе в такую рань». раздался в полдень себе бодрый голос Ульриха. Кто рано встаёт, тот когот -то побьёт, мыкнул я, только что придумал. Не лучшая моя шутка, но спишем это на раннее утро. Суть она точно передаёт. То есть ты уже успел подраться? Ну, есть немножко. В общем, получилось так, что врагов у меня здесь практически не осталось, а держабли ваши простаивают, готов вернуть их обратно. Ульрих на секунду задумался. Не буду скрывать, они бы мне сейчас очень пригодились. Но слово есть слово. «Ты уверен?» «Уверен на сто процентов, Ваше Величество. Лучше, если что-то пойдёт не так, я попрошу вас позже о помощи. Я говорю это без всякого намёка, но вдруг...» «Но потом это будет потом», — глубокомысленно заявил Ульрих. «Потом мы будем разбираться. А сейчас, да, я их забираю. И спасибо, что не стал держать их просто так». «Да пожалуйста. Я понимаю, что такое боевая техника, тем более такая боевая техника». «Кстати, Саш...» Агерта, перебрось этот пакет информации. Это касается покушения на Хельгу. Ты был прав, след ведёт к китайцам. Я тут отловил несколько двойных агентов, но они скоропастично скончались до того, как я начал их допрашивать. Мои советники говорят, что это ментальный блок срабатывает. Но кое-что интересное я нашёл. А самое главное, что в вашем Иркутске рядом с тобой находится их кардиционный центр. Если говорить о ме бизнесе, то там сидят ответственные за вашу империю. В пакете будут данные по нашему неудачному опросу. Возможно, ты используешь их, и у тебя получится лучше. Спасибо большое. Сделаю. Александр осторожно начал короли, как будто сомневался в своём слове. Да, ваше величество. Найди этих уродов или бы скажи мне, либо разберись сам. В любом случае я в долгу не останусь, ты знаешь. Знаю, сказал я. Всё сделаю в лучшем виде. Ну тогда спасибо и хорошего дня. Вам тоже. Королеве привет передам, хмыкнул он и отключился. Ну и я пошёл в усадьбу, где с удовольствием отоспался, а утром занялся делами. Спустился вниз на свою утреннюю чашечку кофе. Меня там уже поджидал пожарский. Привет, Жора. Не спится? улыбнулся я. Так тебя жду, сказал он. Хотел тебя кое с кем познакомить. Вот как Ну давай, знакомь. Нам кофе понадобится? Думаю, что да, кивнул он и скрылся в сторону казармы. Я же попросил служанку вытащить на улицу самовары, кофейники, что было сделано за считанные минуты. А сам с интересом смотрел на смущённого пожарского, который возвращался ко мне с тремя пожилыми мужчинами. Доброе утро, улыбнулся я. Здравия желаю, ответил старший из них, явно в военной выправке. Все они были в лётных комбинезонах без знаков отличий. С кем имею честь? Полкотник в отставке Фёдоров, представился старший. А полковник ВВС в отставке Гришин и подполковник в отставке Прокофьев представил он своих спутников, чуть положе его возраста. "Ого", сказал я. "Приятно познакомиться, господа. Присаживайтесь. Чай, кофе. У меня прекрасный мёд, местный, между прочим. А вот и блины", улыбнулся я. "Сметана, мёд, варенье, угощайтесь". Спасибо. Ну уж бы мы сначала переговорили, переглянувшись, ответил за всех полковник. А обязательно переговорим, но блины остынут, сказал я. Поэтому давайте, приступайте. И показал им пример, бросив пышный блин на тарелку, растёр на нём кусок сливочного масла, а сверху залил всё гречишным мёдом. Наверное, я ими никогда не наемся. Слушаю, ответил я с полным ртом. Варяки последовали моему примеру, На прервались на мой ответ. Слово взял пожарский. Господин Фёдоров, бывший командир Петербургского лётного училища, в котором я учился, подполковники, боевые офицеры, находящиеся в отставке. Ясно, кивнул я, отхлебнув кофе. Продолжай. Вы сказали, что вам нужны лучшие. Я связался с Олегом Яковлевичем. Он кивнул на старпого полковника. Но он, чтобы два раза не лететь, захватил своих друзей. Ясно, перевёл я свой взгляд. Извиняюсь, а сколько вам лет, господа? «Я самый старший, мне 68», — усмехнулся Фёдоров. «В том числе и потому мы находимся здесь. Почему мы ушли со службы? Это отдельная тема для разговора. Она есть в наших досье». Он достал папочку. «Если будет интересно, почитайте. В двух словах, скажем так, мы уже... Родина перестала в нас нуждаться. Вот только лётчик, он всегда лётчик. И мы считаем, что наш бой ещё не закончен». Я Георги рассказал очедцам в медицине, что у вас здесь происходит. Да и чего тут скрывать? У меня широкие знакомства в разных родах войск, и парочка знакомых офицеров прошли у вас реабилитацию. Эдному из них в отростили руку, это так. Скорее всего, кивнул я. Точно сказать не могу, но несколько конечностей мы точно отращивали. А ещё я разговаривал со своим товарищем-равесником по военной связи. Он выглядел на 40 и чувствовал себя так же. Поэтому, если это правда, Перейдём ко второму вопросу. А он заключается в том, что мы одни из лучших лётчиков в Империи. Единственная наша вина лишь в том, что мы постарели. Но это вы сможете исправить? Думаю, да, сказал я. Сам я не специалист в этих вопросах, но привык доверять своим людям. Значит, для чего они нам нужны? Если Жора за вас поручится... Жора, ты поручишься? Так точно, сказал он. Более того, если всё пойдёт как нужно, я бы передал командование эскадрильи Олегу Яковлевичу. А вот тут не торопись, сказал я. Совсем не обязательно передавать руководство старшему товарищу перед тобой как бы живой пример. Я улыбнулся. Ну да, я немножко слукавил. Но потому, что уже знал, Георгий действительно был лётчиком-асом. После прокачки психики от Сен-Цэя Одина, я думаю, что предложение передать власть происходило скорее по старой привычке. Товарно-денежные вопросы мы утрясём позже, сказал я. Тогда вы сейчас, не мешкая, отправляетесь на реабилитацию. Я думаю, через недельку вы будете чувствовать себя достаточно нормально, чтобы сесть в Валькирию. «Через неделю?» — в глазах у всех троих возник восторг. «Я думаю, да. Попрошу заняться вами лично, моего друга княжеча Андросова. А в конце ещё поработаю немножко сам, но предупреждаю, будет больно». Тут уже они переглянулись между собой и засмеялись. «Больно это осознавать!» что ты больше никогда не поднимешься в небо, — сквозь смех проговорил Фёдоров. — А физическую боль мы перетерпим. — Вот и отлично. Последний вопрос. Если всё пойдёт хорошо, вас четверо, а у меня целых двенадцать валькирий. Пилотов ещё найдёте? — Целых двенадцать валькирий? — У старых пилотов было приподнятое настроение. — Если всё пройдёт нормально, у вас завтра очередь будет из сотни, возможно, лучших пилотов Империи. Не — Не-не, сотни — это много. Я столько пока не потяну, хотя...» Я задумался, и перед глазами на миг у меня возникло маленькое, но очень гордое королевство Галактионова. «Ладно, всему свое время. Жора, найди волка. А я кину ему все данные, что и куда. «Добро пожаловать на борт, господа!» Пристал я и подал руку, и они сразу по-военному скачили. «Не-не, сидите, сидите, дай-дайте. Я уже все, у меня дела. Все равно организация вашей поездки в госпиталь займет какое-то время. «А блинов сделали много. Жалко, остынут», — смыкнул я и вернулся в усадьбу. После этого я слетал в Игнатовку. Дико не хватало финансов. Мои последние приобретения можно было назвать трофеями. По сути, я просто обчищал, пусть и плохих, но всё же людей. Да, жизнь охотника трудна и непредсказуема. Если хочешь жить, нужно крутиться. Однако та же самая зачистка разломов была более приемлема, точнее, мне по душе. Конечно же, когда поднявшаяся напряжённость вокруг верности спала, я снова отправила Стахова и его команду фармить разломы. Добытчики наши тоже не скучали. И волк был недалёк от правды. В последнее время он периодически привлекал Анну, только и делал, что продавал б/ушное снаряжение и оружие. Но с другой стороны, до развития своих производственных цехов мне всё равно нужно время. Кузнецы работали и испытывали новые рецепты. Крендель отлично освоил костяные артефакты и потихоньку начинал приходить на более прочные материалы. Правда, с переменным успехом, пару раз чуть себя не взорвав. Пришлось потратиться на амулет абсолютной защиты и повесить его на своего главного артефактора, чтобы в случае чего он не потерять нужного мне человека. До этого пока ещё не дошло, но он постоянно щеголял в своей обожжённой причёске и вечно красными глазами. И это всё, несмотря на защитные костюмы, но прогресс был налицо. А ещё неожиданно помогли Долгоруковы и Волгодоновы. И те, и другие прислали мастеров, так сказать, для обмена опытом. И прямо сейчас обучение шло полным ходом на рабочих местах. А ещё сильно помог Архип, который познакомил меня с иркутскими артефакторами. Это был вообще джекпот, потому что восемь человек не выдержали конкуренции и приняли решение перейти ко мне. Такое тоже бывает. Человек может быть отличным исполнителем, Но у него не получится делать бизнес собственна вручную. Именно так у меня увеличилась команда. Ну а вести бизнес на отлично может моя любимая Анна. В общем, пройдясь по всем оповещениям, в сухом остатком было, что моё производство уже пошло в плюс. Продажа костяных артефактов приносила около полумиллиона в месяц, и в следующем месяце примерно столько же будет на продаже оружия. Да, пока простого качества, но тем не менее оно уже разломное. И, скажем так, я передал партию мечей Архипу. Испытав их, они признали, что мечи, произведенные моими мастерами, являются по факту лучшими из худших на всей территории Империи. А клеймо в виде морды Медоеда на оружие уже начала зарабатывать репутацию знака качества. Поэтому три четверти будущих заказов разместил у меня именно центр, а еще четверть — уже отдельные истребители, поняв, с чем имеют дело. Миллион рублей в месяц совсем неплохо. Да, это было бы так, если бы не мои затраты. Всё-таки я сильно замахнулся на крепость, но оно того стоило. Но приехал я сюда ради группы молодых людей, которые сейчас с большим интересом оглядывались по сторонам, ожидая меня. Десять молодых специалистов разнообразного промышленного профиля были выкуплены мной на аукционе выпускников. Каждый из них обошёлся мне по сто тысяч рублей. В итоге я потратил миллион и очень надеялся, что оно того стоит. С другой стороны, у меня были консультанты в лице трёх Иванов, которые также помогли мне истово торгуясь и помогая мне на местах. Передо мной стояла молодая инициативная молодёжь, которые имели разные таланты, но одно общее свойство. Все они были простолюдинами, закончили обучение с красными дипломами, и все они жопы рвали, чтобы пробиться в мир денег и высшего общества. Что ж, Если они и дальше сохранять свой запал, мы с ними сработаемся». Аня предварительно поговорила с ними и не забраковала ни одного из них, и это говорило о том, что они действительно достойные ребята. Познакомившись и дав напутствие, я поставил в голове галочку, что надо присмотреть за ними, как они работают. По словам Анны, через месяц-два здесь всё будет работать без моего вмешательства. Я посмотрел на часы и улыбнулся. Достал телефон и набрал номер. «О, пропажа обнаружилась!» — раздался весёлый голос Хельги. «Я смотрю, что ты в Иркутске оттопыриваешься. А как же разломы и слава?» «Да мы только ночью оттуда вернулись», — рассмеялась девушка. «Отдохнуть хотели». «О, здорово! А я тебе как раз хочу предложить отдохнуть с пользой. Как насчёт расслабляющего массажа?» «Галактионов, ты шутишь?» — сразу же разъявилась Хельга. «Что за непристойное предложение?» Я рассмеялся. «Да». Пастин, я не предлагаю тебе его сделать. Я предлагаю сходить на массаж к специально обученным людям. Угу, поясни, спросила девушка. Я слышал, что есть один массажный салончик в китайском квартале Иркутска. Там делают очень чудесный массаж. Говорят, что он пронимает до самой души, глубокомысленно заявил я. Ха, о, мама, быстро сориентировалась Хельга. Именно, сказал я. Так как насчёт того, чтобы совместить приятное с полезным? Не яка готова. Ну тогда я залечу с тобой через полчасика и пойдём немного расслабимся.